Глава 19. Террастера. Фракция Нежити вновь доказала свою неизбирательность. Орг Йеми, вампирша Франциска и Огр Бабангида без проблем вошли в мою команду из пяти мертвецов и двух человек. Нас стало 10 предел для нерейдовой группы. Маги обвесили нас бафами. Каждый, кроме меня, выпил несколько боевых эликсиров с часовым действием и съел несколько рейдовых кулинарных блюд, в том числе моих. «Готовы?» — спросил я. Все кивнули, и я перенес группу на Террастеру. Мы оказались в центре места силы, в зоне действия благосклонности Изиды. Йеми напряженно всматривался остекленевшим взглядом в интерфейс, убедился, что дебаф не появился, и облегченно вздохнул. Остальные тоже расслабились. Собрав всех в круг, я заговорил. «Всем, кто не знаком с нашей тактикой, слушайте внимательно. Из радиуса действия места силы не выходить. Здесь такие опасные твари, что вы умрете от любого их чиха. Возможно, тут есть дистанционники, поэтому даже не подходите к краю. Я видел только барракад, это такие большие тараканы, но они дерутся в милерадиусе. Хила у нас нет, но он и не нужен, если вас заденет, улетите на рез». «Но не возрождайтесь до конца боя, я вас сам подниму». «Ты это умеешь?» – удивилась Франциско. «Не так, как ты думаешь, надо да, сумею воскресить прямо здесь». Сказав это, я активировал духовные оковы, при условии, что умрете недалеко от меня. но вообще биться нельзя!» – прогудел Бабангида. «Поддерживай Агрилу!» – встрял Патрик, кровожадно сжимающий в руках меч, добытый на холдости. «Сердце требует драки!» «Тебе, Патрик, точно нельзя!» Привлечешь внимание, умрешь. И не уверен, что воскреснешь, ты не игрок. Остальные люди взрослые, сами разберетесь по ситуации. Готовьтесь к скоростной прокачке, ничего не делая, ребята. Народ заулыбался, напряжение отпустило. Я слышал, как ребята перешучиваются, но стоило выйти под кислотный дождь, голоса заглохли. Очередная бароката явившаяся к месту силы, чуть было не положила всю группу. И виной тому неуязвимость спящих. Алмазная кожа спала, бессмертие еще не включилось, и стоило таракану пустить вход жвала, дробя мне бедро, 40% урона поглотила неуязвимость, а вот остальные 60% размазались по всем членам группы, причем пропорционально объему здоровья. Низкоуровневым Патрику и Ирите прилетело процента полтора урона на двоих, но им хватило. Вообще-то досталось всем. Единственный укус баракаты почти убил группу, но спасла вампирская уловка Ба Франциски, позволившая избежать смертельного урона. Увидев опустошенные индикаторы здоровья друзей, я вышел из группы и вернулся только после активации бессмертия. Способность Чумного Мора полностью поглощала урон, так что в дальнейшем моя группа ничем не рискует. Убедившись, что все идет по плану, я пролетел по каменному лесу и взрывом возмездия спящих собрал несколько десятков тараканов со всей округи. Очков жизни у каждого насчитывалось больше ста миллионов, так что возмездие, не усиленное правосудием, только раздразнило мобов. Мобы приближались, нарастал топот сотен ног, и вскоре я оказался погребенным под огромной кучей тараканов. За друзей, находившихся внутри места силы, я не переживал, но все равно по откату взрывался возмездием, чтобы сдержать Огро себе. Ярость не использовал, чтобы не убить Патрика и прочих живых. На разгребание кучи ушло больше часа, а когда давление от рака нехтел снизилось, и я сумел подняться, развернулась следующая картина. Угр Бабангида, размахивая огромным молотом, пытался нанести хоть единицу урона одной из барракад, повисших на мне. Рядом с ним тем же самым занимался Титан-бомбовоз, не уступавший Огру в росте. Также в таракана тыкали раскаленными иглами две полуметровые куклы, соломенная и тряпичная, фамильяры колдуна Джуджу, Еми. Я впервые видел подобный класс в бою. Магия лидера Юруба основывалась на болезнях и проклятиях, а также на сильных фамильярах. В данный момент Еми прокачивал самую слабую ветку. Как бы смешно не выглядели куклы рядом с мобами тысячного уровня, они наносили урон. Очевидно, фамильяры игнорировали штрафы на разницу в уровнях. Патрик, понимая, что смерть может стать для него окончательной, выцеганил у Ириты низкоуровневый лук и прокачивал стрельбу с безопасного расстояния. Рядом с ним скучковались Рейнджи. Гном-нежить Краулер, подтягивающий отстающие школы магии, боевой маг-вампир Франциско с уже упомянутым Йеми, и охотник на демонов Дьюла, азартно осваивающий новые приемы пальбы из арбалета. Пока я пробивал путь на Террастеру, Ирита снабдила его мощными болтами. Дрались весело и под музыку. Гитарные риффы, которые Инфект обрушивал на барракад, не наносили урона и не замедляли, как должны были. Зато помогали мне агрить мобов со всей округи. Барт освоил важное коварное вступление, перенаправляющее агро на кого угодно, и выбрал целью меня. Все, что мне оставалось, это стоять под кислотным дождем и стучать по наглым тараканьим мордам всеми видами оружия, какие оказались в наличии. Безоружный бой застыл на сотом уровне первого ранга, урон я наносил отражением, точечными вливаниями мечомной энергии и возмездия, так что глупо было не использовать момент для прокачки одноручных и двуручных мечей, дробящего оружия, кинжалов и копий, топоров и лука. Оружейные навыки улучшались не так быстро, как в начале освоения Лохарийской пустыни. Видимо, по уровням баракаты превосходили меня не в 10 раз, как тогда. Стрельба из лука достигла первого ранга, и в выборе пути я не стал изменять себе, снова предпочтя путь справедливости. Взяв первый уровень нового ранга, я спрятал лук. Использовать его под кучей барракат неудобно, а кислотный дождь быстро убивал оружие. Поэтому я и менял его каждые 5 минут. Кое-как я все же умудрился наделать свитка в чумной ярости, а вот с возмездием спящих то же самое не прокатило. Способности спящих хоть и выводились в списке доступных, но шанс на их начертание равнялся нулю. Мой мешок заполнился внутренностями, кровью и жвалами барракад. Настроенная на подбор всего притяжения работала как надо. Йоруба получит свою треть, когда все закончится. Но главное, прокачивалась устойчивость. Группа тоже росла в уровнях, и к тому моменту, когда поток барраката иссяк, мой главный защитный навык, не зависящий от богов, взял третий ранг. А сам я выбрал путь, успешно испробованный в бездне. Путь невозмутимости. Вы полностью игнорируете любой урон в первые три секунды боя. К шипению падающих капель кислотного дождя добавились новые звуки. Не топот ног, а шкворчание масла на сковороде. Что-то громадное двигалось сюда. Загрохотали рушащиеся каменные деревья, а потом явился виновник. «Поглощающая плоть! Матерая долезма! Солитоид неизвестного уровня! Локальный босс!» «Ну и мерзкая же тварь!» – сплюнул Патрик, глядя на монстра. Десятиметровая улитка, похоже, была дальним родственником тараканов. Панцирь босса распался на две половины. Сзади вывалился мощный сегментированный хвост, который выстрелил, пробив во мне дыру и напрочь лишив ребер. В меня безо всякого вреда влилась тонна яда, и верхняя часть тела осталась держаться на одном позвоночнике. — Это босс! — взревел Бабангида. — Боги щедры! — Не ори, гоп, ба! — скривился Еми. — Такая тварь может оказаться скифа не по зубам! — Ха! — ухмылился бомбовоз. — Инфект, зажигай! Мои друзья и трое из Юрубы к этому моменту перескочили через 400-й уровень. Дьюла преодолел 300-й, Огрэйди и Ирита приближались к 200-му. Легкость, с которой сыпались новые уровни, опьяняла всех, особенно непривычных к такому африканцев. Не мудрено, что увидев босса и предвкушая первое убийство, ребята обрадовались. Йеми накаркал. Поглощающая плоть, ломая каменные столбы, выплеснула многометровую ложноножку, которая, как плевок букашку, накрыла меня и медленно потащила в раскрывшуюся утробу чудовищной улитки. По сравнению с дождем, в желе концентрация кислотности была чудовищной. Мои кости почернели и истончились, хоть и продолжал жить, но не представлял, как выбраться. Казалось, босс просто поглощает отраженный урон. У желе, в котором я оказался, отсутствовал показатель очков здоровья. Рискнув, я разразился яростью, и чумная энергия просто разнеслась вокруг, пройдя сквозь желе, как сквозь пустоту. Под бафом Франциски группа выжила и лихорадочно начала глотать зелье здоровья. Возмездие спящих всколыхнуло протоплазму, раздув ее изнутри пузырем жевательной резинки. Это был мой шанс. Я прыгнул к натянутой пленке и разорвал ее молотом. Но прежде чем успел выбраться, энергия возмездия вышла, как из лопнувшего шарика, и незримой струей ударила в небо, на мгновение пробив облака. Меня вновь окутала токсичной упругой массой. Стараясь не паниковать, я использовал все атакующие способности. Жуткий вой не прозвучал, летаргия ушла в пустоту. Освобождение не работало. Монстр уползал, и могло так случиться, что остальные вскоре останутся вне боя а значит, потенциально без опыта и достижения. Сквозь полупрозрачную массу я увидел, как Йеми метнул в спину твари ком странных нитей, которые прилипли к панцирю. Но поглощающая плоть лишь ускорилась и порвала их, даже не заметив. Маги выпустили серию снарядов в лажноножку. Ее поверхность подернулась рябью, но этим все и ограничилось. Монстр был защищен от любой магии, в том числе и от божественной. Такое возможно только в Дисе. Меня будто спеленали, я не мог пошевелить и пальцем, но кулак-молот, движимый игровой механикой, ударил, пробив дыру в желе. Улитка забеспокоилась и ускорила притяжение. Я заработал обоими кулаками. Молот и обычные удары рвали плоть, но дыры быстро затягивались. Парни выпустили иглоколов. Те вырвались под дождь и успели вкинуть в босса по личинке, но тут же были прибиты тяжелыми кислотными каплями. Спустя секунду погас дебаф паразит внутри, личинки не выжили. Йеме метнул в босса упрочненный магией шар спрессованного камня, но тот, будто ком рыхлой земли, распался, ударившись о панцирь. Краулер врезал мощным испепеляющим лучом, пытаясь срезать ложноножку, но всего лишь выжег быструю закрывшуюся брешь. Франциска подбежала к самому краю безопасной зоны и поймала улитку в куб многослойных силовых полей. Но монстр смял барьер, как бумагу, и вырвался. Одна из кукол Йеми вцепилась боссу в усик и тут же расплавилась, словно кусок пластмассы на раскалённом железе. Тем временем я продолжал трепыхаться, пробивая путь сквозь протоплазму ложноножки, почти втянувшейся в улитку. Босс остановился. Панцирь снова раскрылся, выпуская с десяток стеблей с глазами, каждый из которых уставился на моих союзников. За друзей я не переживал в крайнем случае уйдут глубинкой. Моему взору представилась бурлящая жидкость внутри босса. Я видел оранжевые прожилки в стенках желудка, струи пара, исходившие из отверстий, непереваренные осколки панцирей барракад. Мне, повидавшему двух разорителей и ядро, стало не по себе. Даже уравнитель был недоступен из-за отката, а трезубец-громовержец с его десятью миллионами как зубочистка против слона. Ложноножка со мной внутри потянулась вверх. Крышка котелка желудка поднялась и меня забросила внутрь. В тот же миг я увидел 300 миллионную шкалу жизни твари и немедленно взорвался всем, чем мог. Бессмертием чумного мора, возмездием спящих и комбо. Кости, скрепленные силой ядра, истончались на глазах, а мои кулаки молоты меньше всего походили на комбинацию сжатых пальцев. Шкалы чумного резервуара и возмездия восполнялись мгновенно, так что со стороны, наверное, казалось, что я мигал огнями взрывов. С иступленным удовлетворением я наблюдал, как у улитки медленно, но верно опускается уровень жизни. Когда он достиг красной зоны, хватило трех взрывов, чтобы босс сдох. Он взорвался, расплескивая концентрированную кислоту и ошметки кристаллической плоти. И я свалился на дымящуюся землю. Ощущение времени в желудке твари исчезло. Но таймер подтвердил, убить Долезму удалось меньше, чем за полминуты. Не в силах даже подняться, я просто лежал и пялился пустыми глазницами в небо. Издали раздавались торжествующие крики, но без растворившихся рук и ног мне оставалось просто лежать и ждать восстановления. Поглощающая плоть, матерая Долезма, мертва, очки опыта, плюс 116 миллиардов, 3 миллиона. Очки опыта на текущем уровне 579, 281 миллиард 69 миллионов, из 733 миллиардов 46 миллионов. Вы получили яйцо долезмы. Яйцо долезмы – легендарный свободный питомец. Долезмы – вид солитоидов, невосприимчивый к магии. Из-за особенно токсичной и все разъедающей плоти их опасаются даже самые опасные монстры-террастеры. Внимание! Данный вид питомца относится к категории свободных. Требуется привязка к определенной локации. До вылупления – 0 из 1 миллиона очков опыта. Следом я изучил награду за достижение и немного разочаровался. За мракеса в песочнице нам выдали глубинную телепортацию. Думаю, не без участия спящих. А здесь разблокировано достижение первое убийство поглощающая плоть матерая долезма.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 Когда любой член клана поднимает с трупа деньги, дополнительно создается 1% от полученного, который пополняет клановую казну. Поток опыта. На 10% увеличивает опыт, получаемый за убийство монстров и выполнение заданий. Чат разрывался от восторженных воплей, пока я продолжал отращивать ноги и руки. Что-то сгенерировало сразу, за счет содействия, но все же конечности мгновенно не отросли. Я даже успел заскучать, и когда ко мне подобралась бараката только обрадовался компании Жаль, но она довольно быстро самоубилась, пытаясь погрызть мои черные кости. Таракан помог мне добить путь невозмутимости, и устойчивость взяла четвертый ранг. С выбором следующего направления я не колебался. Путь пожертвования. В начале каждого боя вы вбираете в себя сумму очков жизни всех членов группы, а также бонус 1% от этой суммы чтобы в течение боя принимать на себя весь урон, наносимый любому соратнику. Однако, ваша смерть будет значить смерть всех членов группы. Однопроцентный бонус вырастет в 100 раз, когда я закончу путь четвертого ранга. Главное, я теперь могу не беспокоиться о друзьях, пока жив сам. Кроме того, связка неуязвимости спящих и пожертвования могла быть перспективной. А как в этом случае проявить себя механика, мне только предстояло узнать. Когда я вернулся к группе, Еми выдвинулся мне навстречу, поздравил с победой над боссом и сообщил. «Инициал, никто не подвергает сомнению то, что яйцо должно принадлежать тебе. Это будет справедливо». Я ввел всех взглядом, улыбнулся, вытащил добычу и сказал. «Когда-нибудь тут будет основан храм спящих. Ему понадобится защитник, и я предлагаю вылупить питомца прямо здесь. Но сделаю это не я». Я протянул трофей инфекту. «Держи, Малек, станешь первым игроком, у которого пэтс террастеры!» Смущённый Барт под одобрительные возгласы принял питомца. «Сейчас прибьём барракату и вылупишь!» Сказал я, активируя возмездие спящих, чтобы сагрить мобов. Еми, Бабангида, Франциско, Краулер, Инфект и Бомбовоз преодолели 460-й уровень. Дьюла подобрался к 400-му, и Рита, только сегодня выбравшаяся из песочницы, и Патрик взяли 300-е. Сейчас на Террастерии находились семеро лучших игроков Дисгардиума. Жаль, что я не дотянул до шестисотого, но до воскрешения Магвая время оставалось, так что я мог бы успеть. Но не успел. Уложив небольшой пак тараканов и вылупив долезму, чуть больше кошки, мы прервали фарм. По амулету связи со мной связала снега. «Босс, тут что-то завертелось! Краш убит!» «Иду к вам!» Меня окружили друзья и союзники, напряженно слушавшие разговор. Йемми показал монетку Кусаларикс и проговорил. «Я объявил всеобщий клановый сбор. Еруба и орки сломанного топора будут в течение получаса. Мы с бомбовозом закинем ребят в замок и оттуда на Кхаринзу», сказал Краулер. «Дашь портальную монету, я соберу трогов и культистов». «Не в моих привычках оставаться в стороне», заявил Патрик. «Парень, я с тобой в пустыню». «Я тоже! Завтра выходной, могу играть всю ночь!» воодушевленно воскликнула Ирита. «Тебе нельзя светиться», я покачал головой. «На тебе торговые операции, а это требует...» «Буду под оборотным зельем», — упрямо заявила девушка. «Да не пробудятся спящие». «И да будет их сон вечен», — отозвались остальные. А Дьюла добавил. «Я тоже буду драться». «Не факт, что те, кто не нежить, там выживут», — засомневался я. «Инфект, забирай Патрика и Ериту на Кхаринзу. Дьюла со мной. Проверю, как там, и сообщу. Все, встретимся у храма». Тиамат сдержала обещание. Вся территория на километры вокруг храма превратилась в цветущий оазис. Пустыня зазеленела, и из возникшей плодородной почвы пробилась трава. Во все стороны разбежались ручейки. Над храмом темнели облака. В моросящем дожде переливалась радуга. Я написал в клановый чат, что живым здесь находиться можно. Затем воткнул в землю золотой стержень маяк для великих порталов. Через несколько долгих минут раскрылся портал, и оттуда начали выходить работяги Кхаринзы, ставшие нежитью. Одним из первых появился Менни, приблизился и поприветствовал меня. За пределами оазиса десятки тысяч игроков окружили храм. Отовсюду сверкали вспышки рейдовых бафов, но самая яркая, ослепляющая и непрекращающаяся, светила с дальней дюны, расположенной напротив входа в храм. С неба в ту точку били световые столбы. Нечто подобное я видел в исполнении верховного жреца Нергала во время прорыва Хорнатеа. Тиамат встала рядом, положив руку мне на голову, и нахмурилась. Вскоре собрались все наши, включая Стражей, Краулера и Бомбовоза. По словам мага, Йеми решил открыть портал на территории сломанного топора, и сейчас всем кланам летел туда. Троги культисты под командованием Маварака и Декотры, не задерживаясь у портала, выдвинулись на позицию. Ирита, принявшая облик эльфийки Ириэль, прижалась ко мне. Патрик о чем-то разговаривал с Флейграем. «Многомудрая Тиамат!» — сказал я. — Мы готовы снова стать живыми. — Да будет так! — ответила она. спящая исчезла а через мгновение с неба раздался рев огромного красного дракона. Натянулись и лопнули невидимые струны, связывающие нас с чумным мором. У всех подкосились ноги, но что-то не дало нам упасть. Индикаторы жизни, устремившиеся к нулю, остановились и, поколебавшись, вернулись к полному здоровью. Строчка в моем профиле мигнула, и нежить сменилась человеком. Глянув на свои руки, я не мог отвести от них взгляд, видя, как гниющая плоть сменяется розовой здоровой кожей. Мы, вновь ставшие живыми, наблюдали друг за другом и улыбались. Где-то вдали громыхали доспехи и бряцало оружие врагов. Но я не боялся, чувствуя тепло прижимающейся эриты. А когда увидел повалившие логи, вздохнул с облегчением. Квест «Ядра Чумного Мора. Нужно больше рабочих рук» провален. Вы больше не являетесь частью Чумного Мора. Вы лишены ранга Легата Чумного Мора. Лязгнула выпавшая из мешка корона, расплавилась и впиталась в землю. Корона Легата удалена из вашего инвентаря и возвращена ядру Чумного Мора. Ваша репутация с ядром Чумного Мора понижена. Минус 50 тысяч. Текущая репутация – ненависть. Навык «Бессмертие Чумного Мора» удален. Навык иммунность чумного мора удален. Навык подчинения разума удален. Навык чумная анимация удален. Навык чумная ярость удален. Навык чумное поветрие удален. Навык чумное усиление удален. До воскрешения легатов чумного мора оставалось менее получаса, я злорадно ухмыльнулся, представив, какое лицо будет у Магвая, когда тот не сможет меня призвать. Незаметно Тиамат снова оказалась рядом. Под проницательным взглядом богини Ирита нехотя отстранилась. Работяги, ставшие людьми, кланялись спящей, желали мне удачи и спешили исчезнуть в портале. Мэнни перед уходом похлопал меня по плечу. «Задай жару этим дро!» Хотя для неграждан я был таким же дро. Стражи пали ниц и забормотали слова благодарности богини, но это длилось недолго, слишком велик был соблазн снова жить и чувствовать. Анф весело стрекотал, чуть ли не обнимая сыги Призванный мантазавр неловко топтался возле рипты, а тот тихонько верещал, пытаясь донести до ящера переживаемые эмоции. Флейгрей поползал у ногти Амат, получил дружеское похлопывание богини и отдалился, на ходу вскрывая зубами бутылку вина. Присосавшись, он закатил глаза и удовлетворенно выдохнул. Нега беспрестанно повторяла. «Снова жива, снова чувствую, снова могу!» Она перечислила все то, что она снова может делать, и уши покраснели даже у Дьюлы. «Давай же, здоровяк, приласкай меня!» «Простите, нега, но я женат!» Выставив руки, строитель отшатнулся от суккубы. Многометровая арка Великого Портала продолжала выплевывать новых бойцов. Профессионально осмотревшись, ко мне направились лидеры и центурионы наемников. Люди и орки, эльфы и тролли, огры и дворфы. Доложив о прибытии, они рявкнули. «Да не пробудятся спящие, и пусть их сон будет вечен!» Командир наемников, не сводя восторженного взгляда с богини, все же нашел в себе силы обернуться и заорать. «С нами многомудрая Этиомат!» Однако дисциплина и выучка взяли свое. Живая богиня рядом и не такое видали. Развернувшись, наемники и гладиаторы пошли осматривать диспозицию вместе с бомбовозом. «Я же глянул на цифры количества адептов. Ничего не изменилось». Наемники даже не были последователями спящих. Тиамат, проводив их взглядом, обратилась ко мне. Остались незаконченные дела, инициал. Кошмар лохарийской пустыни, великий акулон, потеряв связь с тобой, угасает. Спящая указала на подножие храма, где издыхала огромная туша подземного ужастения. Я могу вернуть к жизни и его, но он все равно погибнет. По крайней мере, умрет живым, а не обратится чумным прахом, Тиамат. Проговорил я, сглотнув. «Хорошо, инициал», — ответила богиня. «Однако есть кое-что, что удержит возвращенную душу Акулона в его теле. И я ощущаю это у твоего друга, мага Краулера. Не знаю, что, но я чувствую». «Да, богиня, я здесь!» Гном, внимательно слушавший богиню, приблизился и начал перебирать инвентарь. «Это? Это? А может...» «Да, это оно!» — сказала Теомат, когда Краулер вытащил суть Нератакона сущность развоплотившегося старого бога, которого не вернуть. тиамат ничего больше не сказала, бровью не повела, но флакон с божественной эссенцией исчез из рук Краулера. Скелет Акулона внизу зашевелился, начав обрастать плотью. «Акулон, подземный ужастень 783 уровня, стал вашим боевым питомцем!» «Осталась еще одна ниточка, ведущая от тебя к неразумному существу», снова заговорила тиамат Ваши судьбы связаны. Даже будучи живым, ты оставался помечен ядром. Но теперь, когда ты оторвался от чумного мора, существо потеряло подпитку, и искра в нем затухает. Создание не такое могучее, как акулон, и для его оживления не понадобится ничего, кроме твоего желания. Хочешь ли ты вернуть существо к жизни и призвать его сюда? Уже догадываясь, о ком идет речь, я кивнул. Желаешь ли вернуть ему прежнее имя? Снова кивок. Чудовищный волк с ребрами, пробивающимися сквозь сгнившую плоть и облезшую шерсть, появился возле нас. Он издыхал, но когда тиамат влила в него в жизненных сил, поднялся, спотыкаясь, подобрался ко мне и лизнул руку. Крушитель, свирепый волк тридцатого уровня, стал вашим боевым питомцем. Из портала подвое начали выходить орки клана сломанного топора и бойцы ее рубы. Еми, едва появившись, нашел меня взглядом, и я кивнул. Командование орками будет за ним. Колдун и Саронос направили воинов на передовую. трогие культисты уже формировали боевые порядки перед северной стороной храма. Оставшиеся три прикроют орки, Йоруба, а также наемники и гладиаторы, присланные Зеленой Лигой. Я понимал, что они идут на убой, но без них против многотысячной армии Нергала мне не выстоять. Прежде чем создать рейд и взять под командование стражей и питомцев, я глянул в профиль. На использование зерна преобразования не оставалось времени. Иначе я бы перераспределил тысячи очков харизмы, толка от которой в предстоящей битве не было никакого, в пользу выносливости. Скиф. Человек 579 уровня. Скрыто. Звание. Герой подземелий. Величайший каратель. Величайший мститель. Первооткрыватель. Покоритель зверобога. Юный гладиатор. Все скрыто. Клан пробужденные. Скрыто. Настоящее имя. Алекс Шепард. Скрыто реальный возраст 16 лет скрыто класс предвестник скрыто основные характеристики сила 2229 тысячи плюс две восприятие 2162 тысячи плюс тысяча выносливость 2243 тысячи плюс тысяча харизма 4069 тысячи плюс две интеллект 1408 восемь плюс тысяча ловкость 1562 пятьсот плюс тысяча удача 4204 тысячи двести плюс две второстепенные характеристики очки жизни семь миллионов двенадцать тысяч девятьсот очки маны два миллиона двести тысяча сто очки возмездия два миллиона сто тысяч Везение – 846 774 из 1 миллиона. Скорость восстановления – 189 819 очков жизни в минуту. Базовый урон – 13 486. Бонус к дистанционному урону – плюс 649%. Бонус к критическому урону – 1820%. Бонус к силе заклинаний – 855%.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 Меткость – 10 830%. Торговые скидки – 50%. Достигнуто максимальное значение. Шанс критического урона – плюс 100%. Известность – 10 455%. Навыки – безоружный бой первого ранга. Путь справедливости – 100. Верховая езда – без ранга – 27. Двуручные мечи – без ранга – 36. Дробящее оружие – без ранга – 48. Картография – без ранга – 12. 12. Кинжалы без ранга – 66, копья без ранга – 27, ночное зрение без ранга – 83, одноручные мечи без ранга – 57, плавание без ранга – 69, скрытность первого ранга – 1, стрельба из лука первого ранга – 1, убеждение первого ранга – 4, устойчивость четвертого ранга, пути справедливости, отражения, невозмутимости и пожертвования – 1, ремесла и профессии – Кулинария. Умелец. 488 из 500. Начертания. Мастер. 76 из 250. Особые навыки и способности. Глубинная телепортация. 16. Духовные оковы. Жуткий вой. 30. Полет. Перки. Величайший каратель. Вторая жизнь. Герой подземелий. Гроза солитоидов. Дары фортуны. Испивший амброзии спящих. Крепкий хребет. Первооткрыватель. Покоритель зверобога. Полярник, притяжение, снежный бродяга, юный гладиатор. Классовые навыки. Божественное озарение, спонтанный. Имитация, 15. Литургия, 8. Освобождение, 33. Сокрытие сущности, 18. Божественные способности. Возмездие спящих, 2. Содействие спящих, 2. Единство. Касание спящих, неуязвимый спящих, 2. Правосудие спящих, 2. Ауры. Величайший мститель Достижения Маритуритеса Лутант Бесстрашный исследователь Величайший каратель Величайший мститель Лич умер, да здравствует новый Невероятно прекрасный день, чтобы умереть Первое прохождение Сокровищница первого мага Первое убийство Акулон, подземный ужастень Первое убийство Владыка Карсанмай Первое убийство Поглощающая плоть, матерая долезма Первое убийство Костегрыз Первое убийство крушитель первое убийство мог риса скальная мать первое убийство мраке первое убийство не песчаный голем первое убийство чав матка болотных и глаколов первое убийство шграсар бог сарантоподов первооткрыватель покоритель зверобога пришел увидел победил навсегда самый первый 400 уровень самый первый 500 уровень Самый первый, величайший каратель. Самый первый, величайший мститель. Самый первый. Невероятно прекрасный день, чтобы умереть. Сокровищница первого мага. Путь отваги. Так не бывает. Я в огне, я сам огонь. Я пережил Дестиваль 2075. Божественные знаки. Защита Шогра Сара. Плюс 50% сопротивления урона от инсектоидов. Плюс 100% сопротивления ядом. Питомцы, боевые спутники и верховые животные. Игги – болотный глакол 564 уровня. Акулон – подземный ужастень 783 уровня. Гроза – грозовой дракон 564 уровня. Краш – алмазный червь 565 уровня. Крушитель – свирепый волк 30 уровня. Монтазавр – древний ящер 909 уровня. Пятнистый мехастраус. Скрытый статус – угроза И-класса с потенциалом Эй. Скрытый статус – инициал спящих богов. Деньги – 176 213 838 золотых, 42 серебряных, 54 медные монеты. Знаки доблести – 10. Жаль, что не успел найти величайшего грандмастера Аяму, его уроки могли бы очень помочь, но поди и сыщи его деревушку на юге лотерии. Да и не факт, что наставник сразу согласился бы меня обучать. Обрывая мысли, заревели горные армии Нергала, застучали боевые барабаны. Но их перебил громкий голос спящий. «Не держите зла на обманутых посулами паразита и самозванца, зовущего себя богом. Они идут сюда в жажде наживы и славы, но найдут лишь разочарование». «Воодушевление Теомат! Вы не чувствуете злобы и боли, вы не боитесь смерти, страх вам неведом». Всех защитников словно обласкала нежной божественной дланью. И когда за спинами армии света во весь рост до неба поднялась колоссальная фигура Нергала, Я лишь оскалился, попытавшись найти взглядом его шкалу очков здоровья.